Сделка с бандитами. Пока пальцы не зажили, Яньгун не выходил из дома. На то, что в городе его стали считать сумасшедшим, и о чём услужливо доложил старый слуга, Яньгуну было плевать. Все его мысли были заняты местью. Его прилюдно унизила какая-то неотёсанная деревенщина. Всего лишь монахи, а посмели ударить человека благородного происхождения. Обе личности Яньгуна, прошлое и нынешнее, прочно сплавились в одну. И он не разделял себя и младшего Джу. Семья торговца шелком хоть и не принадлежала к аристократии, но была несказанно богата и занимала высокое положение в обществе. Представить, чтобы кто-то посмел поднять руку на члена этой семьи, было смешно и нелепо. Случись это в столице царства Мин, старший Джу тут же потянул бы за нужные ниточки, обидчика бросили бы в тюрьму или публично выпороли в назидание. Но в царстве Вэнь семья Джу влияния не имела — О них здесь никто не знал, а значит, тем страшным карам, которые рисовал мысленно для монахов Яньгун, суждено было оставаться лишь в мечтах. Несколько успокоившись оставив мысли отомстить за унижение, Яньгун принялся ломать голову, как получить вожделенный гуцинь. Путь в монастырь ему теперь заказан, монахи его и на порог не пустят. Упрашивать или грозить им бесполезно. Но не дожидаться же следующей жизни, чтобы попробовать еще раз. Нет, Яньгун был уверен, что именно это перерождение знаковое для него и для Юаньэра, иначе бы он не родился похожим на себя самого. Гуцинь раздобыть и выполнить призыв души нужно именно в этой жизни. В городе Яньгуна хоть и считали полоумным, но обращались с ним вежливо и даже предупредительно. Деньги делали свое дело, а на чаевые Яньгун не скупился. «У богатых свои причуды», — говорили одни, похлопывая себя по кошельку, поскольку им от Яньгуна перепало. «Подумаешь, не в своем уме, но людей же не бросается», — говорили другие, что были знакомы с Яньгуном лично и остались этим знакомством довольны. «Зато образованный и исключительно приличный человек», — говорили третьи, поскольку ни за какими другими неприглядными занятиями, кроме драки с монахами, младший Джу замечен не был. Гадатели так те вообще младшего джура схваливали на все лады, и им-то перепадало больше всех, а монахов они и сами недолюбливали, поскольку считали их конкурентами. Один раз Яньгун, зайдя в винную ловчонку, край муху услышал о бандитах, объявившихся в змеином котле. Один из посетителей жаловался хозяину, что его ограбили, когда он возвращался в змеиный котел из соседнего города. Забрали и деньги, и повозку вместе с лошадью, обменяв это на хороший пинок под зад. Магистрат прочесал окрестности, но логово бандитов найти не удалось. «Плохо искали», — подумалось Янь-Гуну. «Он ведь и сам был бандитом однажды, так что хорошо знал бандитские повадки и уловки». И вот тут его осенило. Давить гуцинь из монастыря можно попросту украсть. Воодушевленный Янь-Гун вернулся домой и несколько дней просидел за составлением плана. Старый слуга нарадоваться на него не мог. Хозяин смирный, сидит и пишет что-то, не ругается, даже гадателям очередным отказал, а ну как у него мозги на место встали. И старый слуга, прослезившись, пошел писать письмо старшему господину, что младшему господину стало лучше, не упомянув, однако, ни о драке с монахами, ни о завсегдатых гадателях. План Яньгуна был хорош. «Разыскать бандитов и нанять их, чтобы они ограбили монастырь и принесли ему гуцинь, а всё остальное, что найдётся в монастырской сокровищнице, он был уверен, что найдётся много чего, а монахи просто прибедняются, пусть забирают себе». Сделка, как ни погляди, выгодная. У этого плана был небольшой недостаток. Даже два. Во-первых, бандитов ещё нужно найти, а во-вторых, как-то убедить их пойти на столь дерзкое ограбление. Яньгун хоть и был суеверен, но не считал, что ограбление монастыря испортит ему карму. Он помнил, как молился всем богам, чтобы охраняли Лидзе, но того все равно смертельно ранили, а помогла ему, тфу на нее, проклятую, змеюка, потому знал, что в храмах богов нет, только люди, причем не всегда настолько благочестивые, какими притворяются перед другими людьми или богами. Решай проблемы по мере их поступления. Пробормотал Яньгун любимую прискуску Лидзе и заготовил два кошеля с золотом, один увесистее другого. Первый он припрятал за пазуху, второй — под кровать. «Я пойду прогуляюсь», — сказал Яньгун старому слуге. «Сопровождать меня не нужно. К вечеру вернусь». Поскольку до этого он вел себя смирно, старый слуга ничего не заподозрил. Спросил только, готовить ли для хозяина ужин. Яньгун сказал, что поест в городе. Некоторое время Янь-Гун слонялся по городу, чтобы обеспечить себе алиби, если старый слуга все-таки потащится за ним следом, выпил чаю в чайной, поболтал немного с торговцем книгами, бросил какую-то мелочь уличным мальчишкам и, удостоверившись, что за ним никто не следит, нырнул в самую подозрительную из подворотен, верно полагая, что та приведет его на окраины города, а потом и к логову бандитов. Он знал, что у бандитов обычно бывает два логова. Первое — основное, куда свозят награбленное, и второе — так называемое разведывательное, где они собираются, делятся новостями и слухами и обсуждают очередное нападение. Второе — разыскать проще первого. Достаточно выбрать самое непримечательное здание в переулке. Бандиты, которые как раз спорили, кого будут грабить на следующей неделе, уставились на незваного гостя, который был здесь так же к месту, как крысиный хвост на блюде у богача. Кто-то из бандитов его узнал и зашептал — — Это полоумный Джоу. — Ты что здесь забыл? — грубо, но настороженно спросил главарь бандитов. Связываться с полоумным им не хотелось, себе дороже. яньгун вместо ответа подошел к столу и небрежно швырнул на него кошель. Золото рассыпалось, заиграло бликами зажженных свечей. Бандиты зачарованно уставились на золотые слитки. — Хочу вас нанять. — И что надо делать? — осторожно спросил главарь, стрельнув взглядом в остальных, чтобы не тянули ручищи к золоту. — Ограбить монастырь! — не моргнув глазом, сказал Яньгун. — Чего? — протянули нестройным хором бандиты. О стычке полоумного джу с монахами они слышали, потому решили, что он хочет отомстить обидчикам чужими руками. Но Яньгун продолжил. — Если принесете то, что мне нужно, получите второй кошель. — Что тебе нужно? — хмыкнул главарь. «Голову монаха, который тебя побил?» Янь-гун призвительно фыркнул. «Кому сдалась голова вшивого монаха? Мне нужен старый гуцинь, который хранится в монастыре. Другие монастырские сокровища можете забрать себе. Мне нужен только этот бесструнный гуцинь». Главарь бандитов поглядел на кошель, потом на Янь-гуна, потом опять на кошель и недоверчиво протянул. «Кошель, золото, за старую сломанную деревяшку...» два кошеля спокойно уточнил яньгун и усмехнувшись добавил если вы конечно не боитесь чего оскорбился главарь остальные бандиты заворчали да встрется нам сам будда мы и будду ограбим а тут какой то монастырь значит договорились уточнил яньгун и протянул главарю руку два кошеля золотом сокровищем монастыря забираем мы а тебе только гуцинь — уточнил главарь недоверчиво. — Да ты точно полоумный. Но протянутую руку он все-таки пожал. Сговорились, что монастырь бандиты ограбят на следующей неделе. Добычу увезут в главное логово, а гуцинь принесут сюда и обменяют на второй кошель золота. — Только учтите, — предупредил Яньгун без улыбки, глядя на ухмыляющиеся рожи бандитов. — Если обманете... Он поднял руку и нарочито медленно провел по горлу большим пальцем. Бандиты тут же перестали ухмыляться. Это была не бравада сумасшедшего. Младший Джу говорил серьезно. Мало того, аура у него при этом была настолько убийственная, что даже матерые бандиты поверили, что это непростая угроза.